Весной 1934 года наш герой снова засыбирался в любимое картино. Только эти сборы отличались от тех, что были ранее. Владимир Алексеевич писал своему приятелю Зуеву: "Юный мой друг Александр Николаевич, сижу один за столом, все давно спят, а мне не спится. Голова болит. Очень переутомился за зиму. И с 18-го я с Мариванной еду на всё лето" В свою прекрасную картину не беру с собой ни одной папки с материалами для работы, беру только обрывки тетрадки со стихами. А это не работа, это отдых души и сердца и голове покой. Она у меня в поэзии не участвует. Стихов я не делаю, они сами рвутся и льются с пера, когда время приходит. Буду жить в поэзии. Какая красота кругом. Ранним летом особенно хорошо бывает утро. когда еще роса не ушла, и кое-где между деревьями поднимается к небу. Нежный солнечный туман, а писать такое утро, и небес голубизну, и эфира глубину, у художника нет красок, у поэта мало слов. И вот через три дня я вырвусь из этой суеты по прекрасным тротуарам выросшей Москвы и буду блаженствовать с записной книжкой и в руках моей гуши, а вокруг меня орешник пышный. Обивает нежный хмель, голубеют незабудки, глазки неба на земле, белки прыгают по веткам, останавлится, глядят. И вот здесь у себя я буду проводить девятое лето подряд, но только буду видеть одну поэзию, как решил уже. Буду отдыхать в первый раз в жизни целое лето без работы, в первый раз после 60 лет непрерывной работы. И уже сейчас на этом первом письме тебе, которое само пишется, Я отдыхаю. Наш герой явно сдавал. В 1934 году Гилеровский пишет очень показательное послесловие к Москве газетной. Это одновременно панигирик и профессии газетчика и советской власти. С гордостью почти полвека носил я звание репортёра, звание, которое у нас вообще не было в почёте по разным причинам. Так, газетно-репортёришка говорили некоторые чуть не с презрением, забывая, что репортёром начинал свою деятельность Дикинс. Не хотели думать, что знаменитый Стэнли, открывший неизвестную глубь Африки, был репортёром и открытие совершил по поручению газеты. Репортёрствовал Влад Зарошевич, посетивший Сахалин, дав высокохудожественные, но репортёрские описания страшного по тем временам острова. Многие-многие русские писатели отдавали репортажу много сил, внимания и находчивости. Я бесконечно любил это дело и отдавался ему весь, часто не без риска. И никогда ни одно моё сообщение не было опровергнуто. Всё было строго и проверенной чистой правдой. И если теперь я пишу эти строки, то только потому, что я репортёр, имеющий честь быть членом Союза советских писателей. Концовка совсем уж абсурдное, хотя смысл ясен, при советской власти репортерство стало почитаться. Неудивительно, газетные работники сделались идеологическими служащими, чуть ли не вершителями судеб. Да и на доход не жаловались, так что престиж профессии значительно возрос. А в наши дни он вновь приблизился к дореволюционному. Хотя послесловие к Москва газетной студентов журналистских факультетов требуют чуть ли не наизусть заучивать. В том же 1934 году написано пилок к самой известной книге Гелеровского Москва и москвичи, весьма своеобразное произведение. С подъезда вокзала я сел в открытый автомобиль, и первое, что я увидел, это громаду триумфальных ворот На них также четверня коней и в колеснице та же статуя славы с высоко поднятым венком, вспоминаю. Но мы уж мчимся по шумной Тверской, среди грохота и гула. Прекрасная мостовая блестит после мимолётного дождя под ярким сентябрьским солнышком. Тротуары полны стремительного народа. Все торопятся: кто на работу, на службу, кто с работы, со службы по делам, Но прежних, присыщенных гуляющих, добывающих аппетит, не вижу. Вспоминается, теперь брюхо бегает за хлебом, а не хлеб за брюхом. Мы мчимся в потоки звенящих и гудящих трамваев, среди грохота телег и унылых, доживающих свои дни извозчиков. У большинства на лошадях и шли и нет, хомут да возжи. Перегоняем все движение, перегоняем громоздкие автобусы и ловкие такси, Вдруг у самой садовой останавливаемся. Останавливается вся улица, шум движения замер. Пешая публика переходит, торопясь, поперёк Тверскую, снуя между экипажами. А на возвышении как раз перед нами стоит щеголеватый в серой каске безмолвный милиционер с поднятой рукой. Только что на 400 сотнях страниц Владимир Алексеевич описывал дореволюционный город. Да, большая часть книги была сделана гораздо раньше, но далеко не вся. Геровский писал вкусно, смачно, талантливо. И что? Куда всё подевалось? Вымученные плоские фразы, какие-то штампованные образы, тротуары полны стремительного народа. Что поделать? Гельровскому под 80 нелегко даётся ему воспевание нового быта. Роль восторженного репортёра получается из рук вон плохо. Но наш герой продолжает делать вид, что восхищается новой Москвой. Садовое кольцо лишилось кустиков и клумбочек. Да это же прекрасно. Мы мчались вниз. Где же полисадники? А ведь они были год назад. Были они щегальские, с клумбами дорогих цветов, с дорожками. В такие имели доступ только богатые, занимавшие самую дорогую квартиру. Но таких садиков было мало. Большинство этих загородженных четырёхугольников Ни к чему с едавших полуулицы представляла собой пустыри, поросшие бурьяном и чертополохом. Они всегда были пустые. Колетки на запоре, чтобы вороны забрались в нижний этаж, почти во всех росли большие деревья, посаженные в давние времена по распоряжению начальства. Вот эти-то деревья и пригодились теперь. Они образуют широкие аллеи для пешеходов, залятые асфальтом. Эти аллеи, тротуары под куполом зелёных деревьев красота и роскошь, какой я еще не видал в Москве. Забран в асфальт охотный ряд? Прелестно. Огибаем Большой театр и Свердловский сквер по проезду театральной площади, едем на широкую, прямо-таки языком вылизанную охотно-рядскую площадь, несутся автомобили, трамваи, катятся толстые автобусы. Что в Новой Москве не происходит, все, конечно, к лучшему. только очень уж не вяжется это малюсенькое послесловие со всей книгой. И вот наступили последние дни в жизни нашего селача, каламбурщика, непоседа весельчака и короля репортёров. Морозов писал: Солнечная тёплая осень 1935 года. Дорожки московских бульваров, густо усеянные опавшими листьями. В столешниках, в квартире Гиляровского, открытое окно Распахнута, Настиш, двери балкона, сейчас нужно много света и воздуха. На стене кабинета Владимира Алексеевича висит его портрет кисти народного художника СССР Герасимова. Замечательный по сходству и выполнению. Писатель изображён у себя на даче среди зелени, сидящим около стола, покрытого белой скатертью. Его фигуру обильно заливает знойный солнечный свет. На столе полевые цветы, Тарелка крупной аппетитной клубники, он сидит с традиционной табакеркой в руках, полный сил, бодрый, радостный, каким был всю жизнь. А у противоположной стены, сплошь завешанной картинами больших русских мастеров, Саврасова, Левитана, Архипова, Поленова, лежит в постели сам писатель, больной, престарелый, ему идет уже 83-й год. У его кровати дубовая тумбочка, заваленная тетрадями, записными книжками, бумагой, карандашами. Время от времени Владимир Алексеевич делает заметки, что-то записывает. Писательская потребность у него неукротима. Но всё вы совсем не то, что было. Слепота, глухота, немощь и главное, самое страшное забвение. Елировский больше не кумир молодых репортёров. не участник шумных пирушек и не автор многочисленных газетных репортажей. В книжных магазинах продаются его книги, их покупают, их читают, пишут письма автору, но только и всего. Конечно же, такая жизнь не могла понравиться такому живчику, как Гелировский, а вести другую не было возможности, увы. Однако Гелировский делал все, что мог, чтобы не предаваться унынию. Былая слава, разумеется, ушла. Но старых друзей всё же было много. Как вы себя чувствуете, спрашивали они у старика. Нахожусь в блаженном успении, ответил тот и улыбался. Иронизировал по поводу своей всё прогрессирующей глухоты. Ничего, меньше буду слышать глупостей, сетовал. Банки прописали, уханд дакался. Сколько было сил ещё и какой? Думал, что памятник Минину и Пожарскому раньше меня развалится. Больно было смотреть на него. Время от времени пытался сочинять стихи. Выходило нечто странное. Я вижу даль твою, Россия, слежу, грядущее твоё. Всё те же нивы золотые, всё тот же лес, зверей жильё. Пространство также всё огромное, богатство на миллион веков. Дымят в стенах бескрайних думны, полоски рельсовых оков сверкают в просеках сосновых. и сетью покрывают долг, и городов десятки новых, и тысячи станиц и сел. Пески немые Туркестана, покрыты зеленью давно, их с мрачных джунглей Индостана связало новое звено. Покой и мир, границ казенных, не ведает аэроплан, по радио нет отдаленных, неведомых и чуждых стран. На грани безвоздушной зоны, при солнце и в тумане мглы, Летят крылатые вагоны и одиночные орлы, то там, то здесь дымят гиганты, солнчаки рвут трактора, изобретатели таланты, ещё незнамые вчера, сегодня украшают сферы, рвут стратостаты стратосферы, а под Москвою в путь подземный незримо шествует метро. Впрочем, если знать, как именно Владимир Алексеевич писал теперь стихи, ирония сразу исчезнет. Владимир Лидин вспоминал Почти утратив зрение, страдая жестокой бессонницей, Гиляровский ночами писал стихи. Он складывал бумагу так, что она становилась как бы гофрированной, постепенно развёртывал в темноте и нащупывал очередную складочку, чтобы наносимая на ощупь строчка не наехала на строчку. Это был пусть и бессмысленный, но всё же подвиг. А так хотелось вернуть молодость. Наш герой жаловался своему хорошему знакомому Зуеву: "Друг мой дорогой, пишу карандашиком и чуть разбираю, что написал. За время болезни очень ослаб, и зрение вместе ослабло. Голова ещё усталая, но уже отважная мысль колбродит, тянет меня к самой моей любимой книге Мои скитания. Там и Москвы не было, а главное степи табунные между Доном и Волгой, дававшие лучшую верховую лошадь" и всю к Валерию. Теперь там гиганты заводы, тракторы шумят по саланчикам, а табунов таких уже нет. Сейчас май, лучшее время в степи. Табуны ещё недавно чёрными точками кое-где мелькали по снеговой дали беспредельной, а в мае они разбивались на косяки, от 10 до 20-30 голов в одномастные косяки маток с жеребятами и под управлением своего султана. косячного жеребца, носились по степи, как цветные клумбы. Скоро ничего от степной старины не останется из того, что я когда-то здесь переживал и вспоминаю, как дни моей юности. Останется только белая под снегом зимой и зеленая теперь цепь курганов, указывающая прямой путь с востока на запад, скифов, их теперь уже не рассветят разноцветные косяки, их нет. И вот сейчас в моей голове Роятся степные картины, и я их понемногу собираю для моих скитаний. Да, в них для степных колхозов кое-какие указания для сохранения степной верховой лошади, необходимой для кавалерии. Больше всего боюсь, что какой-нибудь поклонник рысака вздумает улучшить верховую лошадь рысакам, и этим ее окончательно испортит. Пока она немного отложена, но книга будет еще интереснее, чем была. Я живу ею. а затем признавался вот сейчас ясный светлый день 2 часа а я всё-таки вижу всё в тумане принесли газету но буду читать только заголовки буквы мне неясны какая жалость что не могу проехать на метро а ведь я был в первой шахте в первые дни её работы но меня оттуда сторож выгнал а всё-таки я был первый из литераторов не был не был он конечно первым литератором но как хотел И свято верил в то, что был. А как иначе? Что же, жизнь не удалась? Шалис был первым. Он искренне любил Москву, любил Россию, чувствовал, что расставание скоро, пытался выразить свои чувства в стихах, но лишённое было возадора, было иронии, азарства, его стихи оборачивались неудачными графоманскими опытами, где в одну кучу свалены и лётчики, и радио, и нивы, и метрополитан, Ужас в том, что он и сам осознавал это, — приговаривал. Набросал, а закончить не успел. И понимал, что уже не успеет. На время взбодрился, общаясь с друзьями. В первую очередь, конечно, с Верным Морозовым. Все чаще вспоминал прошлое. — Помнишь, что такое «Империал»? — спрашивал Гелеровский. — Второй этаж конки, без крыши. Там билет стоит три копейки вместо пятачка. — Старина! — Старина! Одобрительно тянул Владимир Алексеевич. Читал вслух фрагменты из своей поэмы Азраил, написанной ещё до революции. Чтение вскоре прекращалось. Фу, устал. И тебе наскучил чтением. Вам известно, что Азраил я знаю наизусть, но я с удовольствием прослушал ещё раз эти отрывки в вашем исполнении, отвечал словно школьник-отличник Морозов. Первым, кому я читал Азраила, был Чехов. Я просил его высказать своё впечатление и посоветовать, не надо ли чего исправить. Он ответил: "Хорошо, оставь так, как есть". А когда я прочитал Власу Драшевичу, тот ошеломил меня ответом. Он сказал: "На памятник бьёшь, гелей". А вы помните, как мы попали когда-то к профессору Цыраскому? Поддержал беседу Николай Иванович. А к астроному? Помню. Вы тогда читали ему тоже отрывки из Азраила. Как же? Старый звездочёт просил некоторые места повторить. Значит, понравилось, а потом сказал: "Чудесная космическая фантазия". Помню. И Гелировский продолжал читать из Азраила. По бесконечности широкой, суровой, грозной, одинокой по небу мчался Азраил. И наш герой на время забывал о своих старческих недугах, становился Азраилом, главным мусульманским ангелом, ангелом смерти. и превращался в силача и остроумца, в кумира журналистской молодежи, в задушевнейшего друга всех литературных знаменитостей, который сам, та еще знаменитость, которому до памятника рукой подать. Но памятника нет и не предвидится. А молодость ушла. Одно лишь радовало Гелеровского. Душа моя чиста, чиста совесть, как у новорожденного. Чувствую, как мне легко будет на ростонях. радовался тому, что от него никто ни разу в жизни не заплакал. А ещё радовался, что припрятана в шкафу бутылка старого шампанского. Аи, говорил Николаю Морозову, я берегу её на самый торжественный случай. Когда мне станет ещё хуже, я соберу всех вас, близких мне, сам открою спрятанную бутылку, налью каждому из вас по бокалу шампанского, скажу каждому по экспромту и исполненным Искристым бокалом весело, радостно, сойду на нет. Довольно было пожето. В конце сентября 1935 года в газетах появилось коротенькое извещение. Старейший писатель В. Агилеровский, за последние годы жизни выпустивший ряд книг, характеризующих жизнь и быт Москвы, очень серьёзно болен. Лечащие врачи признают положение больного крайне тяжёлым. 1 октября в полночь Владимир Алексеевич скончался, а и так и осталось в шкафу неоткупоренным. Перед смертью наш герой не был способен на подобное физическое действие. И на прощание еще одно четверостишее Гелировского. «Пусть смерть пугает робкий свет, а нас бояться не принудит. Пока мы живы, смерти нет, а смерть придет, так нас не будет». Постскриптум. Спустя несколько лет скульптор Сергей Дмитриевич Меркуров нашёл в Измалове кусок космического метеорита, сделал на нём барельеф Геллеровского и установил этот памятник на Новодевичьем кладбище. Он сдержал своё слово, данное в 1912 году. Конец книги. Январь 2017 года. Зоу режиссёр Людмила Каверзнева читал Андрей Леонов